Глава 29 девятая. Акфар. «Лисая!» — крикнул я вдогонку. Собрался бежать за ней, но помедлил. Прислушался к голосу разума, который твердил, что так должно быть, ничего не изменить, всё кончено. Раздался грохот закрывшейся двери, которая отрезала путь к моей мышке. Я обернулся на безжизненную равнину. Ужаснулся схожести с тем, что сейчас творилось у меня на душе. Весь вчерашний день я прощался с Лисаей, мысленно мирился с безысходностью. Убеждал себя, что сложившуюся ситуацию не исправить, и беспощадно уничтожал последние крупицы надежды хоть как-то отвоевать ее у монстров. Но это безгласы. Что может обычный человек против них? А дальше ведь будет не лучше. Я точно понимал, что если сейчас смирюсь и уеду обреку себя на жизнь безлюбимой, восстановление имения, очередную поездку на войну. Но зачем? Какой в этом смысл, когда дорогая сердцу женщина заточена в стенах этого здания и не рядом со мной? Я рожал пальцы, и по воде выскользнули из руки. Поспешил к двери в обитель. Раздалось конское ржание и топот копыт. Жаль, что лошадь убежала. Теперь мышке придется идти пешком через все Чернолесье. Но лучше так. «Эй вы, давайте поговорим!» — крикнул, обратившись к возвышающемуся надо мной сооружению. Оно казалось живым, будто дышало. «Я хочу заключить сделку!» И еще шаг, и тело на миг сковало чем-то упругим. Я не придал этому значения и ускорился, вскоре приблизившись к закрытому входу. окинул взглядом здание. Не дождавшись, ответа быстро двинулся вдоль стены в намерении все же пробраться внутрь, во что бы то ни стало добиться своего. «Вам понравится мое предложение!» Вновь крикнул и добавил про себя. «Мерзкие твари!» Обежал по кругу. Не нашел ни расщелины, ни заднего входа, ни намека на то, что здесь есть хотя бы окна. Собрался применить Эши и с ее помощью отпереть дверь, но по возвращении она оказалась открытой. Я уже корил себя за медлительность, за сомнение, за саму мысль, что отпустить Лисаю будет правильнее. С самого утра ведь раздумывал над сделкой с безглазами. Мысленно зацепился за рассказ о Нарите, и оставшийся путь до чернолесья отговаривал себя от опрометчивого поступка. Понимал абсурдность этой идеи. Предвидел реакцию родных, которые в желании отомстить обрушат сами горы на голову мышки. Но лучше пусть она борется за жизнь там, среди родных и близких, чем подчиняться воле черных тварей здесь. «Я хочу поговорить!» — крикнул, шагнув в темноту. Отвратительный скрип резанул слух. Свет вспорол тьму и под косым углом упал в центр этого заполненного тьмой помещения. Под самым потолком открылось еще одно окно. Второе. Третье. Странным образом проникающие сюда лучи дневной звезды попадали в одно и то же место, позволяя окружению и дальше тонуть во мраке. Недолго думая, я направился к островку света. Шагнул в него. Обернулся на шелест за спиной. «Покажись. Говори, смертный» прозвучало гулкая в моем сознании. Появилось тихое потрескивание. Каменный пол под ногами покрылся тонкой ледяной корочкой. Я потоптался на месте и вскинул голову, примерно догадываясь, где находится явившийся на мой зов монстр. «Предлагаю сделать замену. Меня налисаю де в Спину дохнуло обжигающим холодом. Я посмотрел назад, но не высмотрел в темноте даже силуэта. Выдохнул и вырвавшийся густой пар едва не заледенел прямо в воздухе. «Это выгодная сделка. Во мне больше, Эши, чем в ней». Сковывающий холод отступил. Я вновь хотел обернуться, ощущая себя попавшим в капкан зверем, который в любой миг ожидает прихода охотника. Но вдруг осознал, что в страхе нет смысла. Они сильнее, могущественнее. Привыкли, что перед ними падают ниц. В другой ситуации я воспользовался бы своим даром, защитив себя от приближающейся опасности, но не сейчас. Поэтому встал ровно, сжал кулаки. Они должны согласиться, никак иначе. Но ничего не происходило. Тихий шелест вдалеке. Пульсирующая тьма, которая нападала на свет, струящийся из высоких узких окон. Я ждал. Понимал, что вот-вот придется подчиниться, прогнуться под монстрами, не смея ничего сказать в ответ. Видимо, такова судьба. Всё, лишь бы подарить леса и настоящую жизнь. Мышка этого заслужила. Цена. Резко дыхнула на меня морозным холодом. От тьмы отделилось со в рваном балахоне. Оно протянуло ко мне тонкие крючковатые пальцы с острыми когтями. «Не ты. Ребёнок. Что за вздор?» Монстр схватил меня за руку, и та начала стремительно покрываться корочкой льда. Воздух стал тяжёлым. Я не смог вдохнуть, ощутил, как лёгкие тоже леденеют под воздействием этого существа. Пришлось подавить порыв ответить и оттолкнуть чудовище силой своей эши. Нельзя сопротивляться, от этого станет только хуже. Не мне, Лисайя. «Какой ребёнок?» — выдавил с трудом. той Прозвучало у меня в сознании, в то время как голова безгласова подалась вперёд, остановилась возле моего носа, едва касаясь его своей тьмой. Эши начала стремительно покидать меня. Монстр стал высасывать её, но раздался звук, похожий на грудной рёв, и существо отступило. Слилось с окружающим этот островок светом-раком. «У меня нет детей», — процедил я сквозь зубы, потеряв вместо прикосновения со здания в балахоне. Омерзительные твари. Зачем губить жизнь какого-то ребёнка, портить его существование, обрекать на страдания ещё до того, как он попадёт к ним? К тому же я не припомнил ни одной женщины, с которой был неосторожен. Повторюсь, я предлагаю себя. Вам ведь выгодно. Я осознанно иду на этот шаг. Что, какое-то дитя против? Твой ответ? сильной вибрацией отдала во всё тело, пресекая любые разглагольствования. Я до боли в сухожилиях сжал кулаки, поборол внутренний протест, повел плечами, справляясь с возникшим желанием упасть на колени и подчиниться. «Сперва приведите Лисаю. Я отвечу, как только удостоверюсь, что она покинула вашу обитель». «Акфар». Появился приглушенный шепот. «Акфар. Акфар. Ох, Акфар». Донеслось множество голосов сразу со всех сторон. мурак начал отступать. По просторному пустому залу разнесся грохот. Я обернулся на закрывшуюся дверь и заскользил взглядом по черно-белой плитке на полу. Разве раньше был необычный камень? Заметил краем глаза Лисаю. Она сидела на одиноком стуле и заплетала косу. Бросился к ней, но застыл на полпути, увидев ее двойника. «Акфар», — повторился голос мышки. Одна за другой появлялись девушки, похожие на мою любимую. Тьма всасывалась в стены. Теперь стал виден просторный пустой зал, показавшийся больше, чем должен быть на самом деле. Я точно помнил, сколько времени потратил на то, чтобы обойти здание вокруг. Это помещение занимало больше места. Иллюзия? «Акфар», — произнесла ближайшая и потянулась ко мне. «Акфар, это я?» Обрадовалась другая и помахала в приветствии. «Я так тебя ждала», — подала голос третья. Взгляд метался от первой ко второй, потом к новой, следующей и еще одной. Они были похожи, как две капли воды. Босые. С распущенными волосами, потерявшими цвет, которые напоминали прогнившую солому. В грубом сером платье, порванном во многих местах. А лицо? Бледное, чумазое, с заострившимися чертами, острыми скулами и впалыми глазами. Если это двойники моей мышки, то она провела без меня не несколько минут, а долгие месяцы в полном мраке, без еды и воды. «Что это?» — обратился я, устремив взор к потолку. Внутренне рвался проверить каждую, но решил действовать осторожно. «Забирай свою!» Зашелестело в моем сознании. «Это испытание? Монстры решили дать мне задачу, чтобы я ошибся, и вывел отсюда вместо моей леса и обычную иллюзию? Собрались потешиться?» Разозлившись на ситуацию в целом, я обернулся к закрытому входу. Мне не нравилось быть подопытным. Вот только ничего не оставалось, и придется играть по их правилам. Я всмотрелся в лицо первой девушки попытался почувствовать ее как раньше, но связь исчезла. Она оборвалась едва ли и убежала от меня. Тянула подойти хоть к какой-нибудь из них, коснуться щеки, прошептать утешительные слова и заверить, что я ее спасу. Но моя Эши противилась. Как бывало в случае опасности, она щетинилась, рвано пульсировала, готовая в любой момент превратиться в непробиваемую броню. Шаг. Свет моргнул. Дрогнул. Все вокруг пошло еле заметной рябью, но быстро восстановилось. Я осторожно двинулся вперед, ожидая возможного нападения. Сосредоточился. Не пропускал ни малейшего движения. Взгляд же переходил от одной лиса и к другой, затем к третьей, лежавшей на полу. Это не она. Ни одна из них не могла быть моей мышкой, ведь невозможно настолько измениться за столь короткий срок. За несколько минут нельзя превратиться в подобие ожившего духа. Поэтому я неторопливо шёл вперёд, выверяя каждый шаг. Из стен уже сочилась тьма. Всего полминуты, и она лизала мои пятки, отрезая путь к отступлению. Я же всё больше сомневался. Вдруг пропустил настоящую лисаю и из-за своих предубеждений погубил её? Но что-то резко изменилось. Эши. Я посмотрел на ближайшую девушку, которая стояла ровно и смотрела мне прямо в глаза. Она удивилась, улыбнулась. Бросилась ко мне, собираясь прыгнуть в мои объятия, но я не мог к ней даже прикоснуться. Отшатнулся, ощущая неприятие Дара, и вдруг заметил ее. Лисая. Она сидела, прислонившись плечом к стене, опустив голову. Волосы касались пола. Ладонь лежала на черной плитке. Девушка не реагировала на мое приближение, будто и не дышала вовсе. «Мышка, это ты?» — осторожно спросил я, боясь спугнуть, и точно понял, кто передо мной. Бросился к ней, упал рядом на колени и замер, страшась прикоснуться. «Лисаев, взгляни на меня». Сердце сжалось. Грудь пронзила тысячами игл из-за проснувшейся совести. «Это я виноват. Из-за меня она сейчас в таком состоянии». Не шевелилась. Сидела в одной позе, поджав ноги под себя. В какой-то момент стала постукивать пальцем по плитке. Вдруг дернула головой, будто что-то услышав, и начала подниматься. Вскоре выпрямилась. Отправилась на чей-то зов, безжизненно переставляя ноги. «Лисая!» Позвал я громче и уже вцепился в ее плечи. Не встретил сопротивления, она даже не открыла глаза. Будто по нескольку раз на дню ее вот так трясли и просили очнуться словно пребывала в своем мире не здесь, а где-то далеко от меня, куда ни одному смертному не достучаться. «Отзовись же!» — шептал я, обхватив ладонями лицо моей мышки. «Вернись! Девочка моя, что они с тобой сделали? Ну уже поговори со мной. Это я, Акфар. Лисая». Я обнял ее, не в силах смотреть на явное напоминание моей беспечности. Грудь разрывала болью от осознания, что пришлось ей вытерпеть за несколько минут моих раздумий, в который раз не уберег. Должен был сразу пойти на сделку с безглазами или вовсе оставить ее за пределами чернолесья ни секунды не сомневаться и сразу же предложить себя вместо нее. Зачем отпустил? Почему не удержал? Ответ? Протянуло безголосое существо, и тьма набросилась на нас со всех сторон. Под ногами что-то шевелилось, я всматривался в густой мрак, прислушивался к шорохам и все сильнее прижимал к себе Лисаю, готовился к защите. Собирался отбиваться от любых нападений, попросту не имел права сдаваться. Не сейчас. «Сперва она уедет отсюда!» — крикнул в пустоту. Эхо отвечало мне тем же. Оно усиливалось, вновь и вновь повторяло мои слова. А я даже смутно не представлял, в какой стороне выход, поэтому двигался вперёд, планируя дойти до ближайшей стены и уже с помощью неё отыскать дверь. «Нужно помешать ей», — замычала Лисая. «Мышка», — обрадовался я, обхватив руками её лицо. «Стелла», — прозвучала будто в бреду. «Стелла Ден Хервис». «Помешать». «Забудь о ней. Нам нужно выбраться. Слышишь, Лисая?» «Стелла из Шора». Продолжала она твердить. «Ммм...» Я встряхнул её и в очередной раз позвал по имени, но ответа не получил. Сейчас я стучался в неприступную стену забвения. Казалось, бесповоротно потерял любимую, даже несмотря на сделанное безгласом предложение заменить себя на неё. Неужели всё кончено? «Акфар, вдруг услышал я вполне вменяемое. Тебе здесь не место?» «Лисая, слава!» осёкся я, едва не произнеся имя богини вслух. Упёрся лбом в лоб мышки, облегчённо выдохнул только сейчас, поняв, как сильно страшился её полного помешательства. «Уходим отсюда». «Тебе нельзя здесь быть». На грани слышимости сказала она и вдруг взяла меня за руку. Тьма внезапно расступилась Теперь возник полуразрушенный город. Он горел в ярком пламени, озаряя кругу алым светом. Доносились крики людей. Нас окружали руины. Я постоянно оборачивался, в какой-то момент заметил силуэт женщины, которая не могла выбраться из-под завалов и собрался выпустить Эши, чтобы помочь, но Лисая сильно сжала мою ладонь. «Идем», — произнесла она, так и не открыв глаза. Двинулась в сторону ближайшей горы обломков. Шла неторопливо, уверенно ступая вперед. Повела меня узкими проходами, огибая полыхающие деревья, рушащиеся прямо перед нами сооружения. Из-за едкого дыма было трудно дышать. Осколки царапали кожу. Я прикрывался рукой, пригибался. Пытался защитить Элисай, но едва собирался выпустить Эши, как она снова сжимала мою ладонь. Душу терзали женские крики, полные нестерпимой боли и плач детей. Грохот приводил в недоумение. Мы будто попали в разгар сражения, где трясанцы никого не щадили. Уничтожали все, что попадалось у них на пути. Разрушали лишь для того, чтобы заявить свое право на эту территорию. Все выглядело реальным. Я мысленно убеждал себя ничему не верить, но с трудом сдерживался, чтобы остаться безучастным, когда вокруг творилось подобное насилие. Лисая же ни на что не обращала внимания, будто не слышала, не видела, не ощущала. В то время, как моя одежда уже пестрела дырами, ее платье даже не покрылось пылью. Но все стало еще непонятнее, едва мышка прошла сквозь уцелевшую стену. И я двинулся за ней, приняв каменную кладку за плод своего воображения, но больно в нее врезался. «Лисая!» Она вернулась, подняла на меня голову, продолжая держать глаза закрытыми и потянулась к моим. «Не смотри». Я послушался и сомкнул веки. Грохот еще заставлял оборачиваться. Я снова и снова порывался защитить нас своей эши, однако Лисая предугадывала каждое мое движение. «Ничего этого нет», — прошептала она еле слышно и дернула меня за руку. «Следуй за моим светом». Стена меня не пропустила. Пришлось сосредоточиться и представить, что ее не существует, и тогда появилось ощущение упругого толчка. Сразу же исчез запах гари. Пыль с примесью мелких камней больше не била в лицо, а звуки, словно по щелчку пальцев, затихли. Осталась лишь маленькая белая искра прямо передо мной, на которую и ориентировался. Я осторожно шел за ней. Опасался возможного нападения, но больше не пытался выпустить Эши. «Все», — произнесла лиса, едва мы остановились на границе между тьмой и светом. «Ступай». Я открыл глаза и увидел выход из обители безгласых Мы стояли на самом пороге. Всего шаг отделял нас от свободы. Я сжал руку мышки и подтолкнул вперед, но она воспротивилась. Сперва просто упиралась ногами, а потом начала отталкивать меня и вновь вспоминать какую-то Стеллу из Шора. Я не понимал ее бормотания и невнятные возмущения, угрозы. Она будто боялась выходить. Кричала во весь голос, вырывалась. Хотела вернуться обратно во тьму. Ответ. Грозным воем напомнили о себе безгласы, и все вокруг нас покрылось льдом. Лисаев вжала голову в плечи. Обняла себя за плечи, словно ожидая удара, но я обнял ее. Только не духом. Голос мышки дрожал. — Пожалуйста, не хочу стать духом. — Чего вам нужно? — крикнул в ответ. — Отпусти ее и возьми меня. — Твое дитя. Коснулся моей щеки холод. — Нет. — завопила мышка и начала вырываться из моих рук. — Стелла! Стелла из Шора! Помешать! — Я сделаю! Духом! Стану духом! тише все хорошо Прижимал я ее к себе, удерживал силой, попросту не имея права вновь отпускать. «Я согласна. Я сделаю!» — кричала Лиса и своим голосом. «Ваша!» «Да, полностью ваша! Все, что пожелаете!» «Сделаю!» Она обезумела. Едва не кусалась, пытаясь вернуться в ту непроглядную тьму. Царапала мою шею, мотала головой, по-прежнему не открывая глаза. Била ногами извивалась змеей а мое сердце разрывалось от понимания, что теряю ее, и пока ничего не могу сделать. Мы согласны только на дитя. Отдалось сильным гулом в моем сознании, ломая волю, придавливая к земле, показывая безграничную мощь этих ужасных созданий. Я начал хватать ртом воздух, поморщился, справляясь с оставшимися после этих слов звоном. «Все равно никого не отдам», мысленно закричал в ответ, но прорычал под давлением силы. «Согласен». Нас упругим ударом вытолкнуло за пределы обители. Мы скатились по широким ступеням, проехались по сухой земле. Я услышал топот копыт. Поднял голову на убегающую лошадь, которая еще не преодолела даже половины пути. «Как такое возможно?» «Надо быстрее выбираться отсюда». Надоели странности. Мне не нравились загадки и вещи, которые не поддавались логике. Это не сулило ничего хорошего. Я посмотрел на Лисаю, которую по-прежнему держал в руках, и сказал едва не дрогнувшим голосом. «Открой глаза, моя мышка. Все кончено. Акфар», — с улыбкой произнесла она и потеряла сознание. Я провел ладонью по впалой щеке любимой и мысленно взмолился Айне, чтобы та дала сил не начинать мстить безгласом. «Мне ведь не справиться».